Познавательная способность. Эркерунг – объяснение, экспликация, анализ, аналитическое изложение. Эршайнунг – явление, появление, феномен. Гебраух – применение, приложение, употребление в качестве средства. Геданкендинг – пустое порождение мысли, химера. Геданкенвезен. порожденные мыслью существа, сущности. гегенштанд der Sinne» предмет чувств. Gemeiner Verstand – обыденный рассудок, здравый смысл. Gemüt – душа. Gesetz – закон. Gewissheit – достоверность, очевидность. Gottes гриф понятие Бога. Gottes Beweis – доказательство существования бытия Божия. Grundsatz – основоположение, принцип. гюльтик применимый, имеющий силу, значимый, действенный. Gültigkeit – значимость, действительность чего-либо, действенность. Handlung – действие, поступок. их я. Inbegriff – совокупность, целая, суть, существо, чего-либо. Inbegriff alle erscheinung – совокупность, а также суть всех явлений. Inherence – присущность. Intellectuale аншаунунг. интеллектуальное созерцание или интуиция. Intelligibel – постигаемый, умозрительный, интеллигибельный. Категория. Категория, предикат, чистое рассудочное понятие. Это традиционное понятие от древнегреческого категория от категории то есть высказывание о познаваемом объекте, и просто высказывание. Каузалитет. Причинность. Каузалитет дер урзахе. Каузальность причин. Каузаль-нексус – причинная связь. Каузаль-райхе – причинный ряд. Каузаль-фербиндунг – причинная связь. Каузаль-ферхельд-ниссе причинные отношения, возникающие на основе закона, на основе причинности отношения и связи. Каузаль Цузамминг Ханг. Причинная связь. Космотеологи. Космотеология. Лерзац. Теорема «Исходное неоспоримое положение». Лайфаден. Руководство, путеводная нить, правила. Маннинг Фальтигес. Многообразная Меркмаль. Признак. Мёглих Возможность, потенция. Мораль теологии, этико-теология. Нот вендих Необходимость. Онтологишер бивайс. Онтологическое доказательство бытия Бога. Онтологишер готтес бивайс. Онтологическое доказательство бытия Бога. Онтологишер – аргумент. Онтологическое доказательство также бытия Бога. Онто-теология. Онто-теология. Паралогисмус. Паралогизм – ложный вывод, ложное умозаключение. Перцепцион – восприятие, перцепция. Феномен – явление. Физико-теологишер готтес Физико-теологическое доказательство бытия, то есть существование Бога. Продуктише ein Продуктивные Продуктивное воображение. Раум – пространство. Рекогницион. Узнавание. Репродуктиве ein Репродуктивное воображение. ЗАЦ. Предложение, высказывание, положение, закон, тезис. ШАЙН. Видимость, иллюзия.